Глава 6. В Германии, где традиционно ценится ремесленное изготовление хлеба, понятие хлебопекарное производство или хлебозавод это почти ругательство. Работники называют себя большой пекарь и утверждают, что они являются именно пекарями. Однако с приходом в ГДР социализма пришла и коллективная государственная форма собственности. В пять утра, когда очередная смена пришла на городской хлебокомбинат Лейпцига, ворота оказались закрыты. Охрана никого не пускала на территорию производства. Через пятнадцать минут перед воротами собралась большая толпа работников. Никто ничего не объяснял. Люди сначала негромко, но уже возбужденно начинали шуметь. Включились психологические механизмы поведения толпы. Прежде всего появляется психологическое напряжение. Оно связано с тем что при большой скученности существенно уменьшается личностное пространство каждого. Это закономерно ведет к повышению раздражительности и агрессивности. Считается, что уровень интеллекта толпы ниже, чем у составляющих ее людей. Поэтому она несет в себе огромный потенциал перепада эмоций, настроений, что часто ведет к неразумным действиям и поступкам. Человек, подчинившийся влиянию толпы, утрачивает свою индивидуальность, и самостоятельность поведения, оказывается вовлеченным в стихийное проявление эмоций толпы. На первом этапе четко проявляется броуновское, то есть хаотичное движение внутри толпы. Кажется, что она неуправляема. Но достаточно появиться эмоциональному центру, как вокруг него начнут закручиваться спирали. Люди начинают перемещаться вокруг новообразованного центра, концентрированно закручиваться, все более уплотняясь. Все сильнее начинает действовать эмоциональное заражение. Неизменные эмоции начинают стремительно распространяться от одного человека к другому. Одновременно увеличивается внушаемость людей, составляющих толпу. Если бы до них довели четкую информацию, например, что на территории предприятия обнаружили бомбу, сейчас прибудут специалисты и через два часа можно будет вернуться и приступить к работе, работники разошлись бы и через два часа организованно вернулись». Однако перед офицером немецкой госбезопасности была поставлена другая задача — собрать толпу, эмоционально завести ее и сдержать местную полицию, не дать ей разогнать людей до особого распоряжения. Дополнительно в толпу были запущены полтора десятка переодетых в штатское, заранее привезенных из другого округа курсантов, училища Министерства государственной безопасности ГДР. Министериум фюрштадтсихехайт, сокращенно штазе, выполнявшие функции тайной полиции, контрразведки и разведки. Они были разбиты на два десятка. Перед тройками ставилась задача распределиться в толпе и скандировать определенные лозунги. Пятерка должна была охранять оратора от возможного нападения. Курсантам объяснили, что они участвуют в учениях по подавлению беспорядков в роли провокаторов. За это им был обещан краткосрочный отпуск. Сценарий мероприятия разрабатывал Матвей. Ему запомнилась во время обучения лекция психолога. По заказу ЦРУ был проведен закрытый эксперимент по депривации. Примечание. Депривация — сокращение или лишение возможностей удовлетворять базовые психофизиологические, личностные и социальные потребности. Испытуемого лишали всех источников внешней информации. Слух подавили белым шумом через наушники. Зрительная информация была блокирована плотной повязкой на глаза. Тактильные ощущения минимизировались благодаря погружению в ванну с комфортной температурой. Первой реакцией мозга на отсутствие внешних сигналов был сон. Однако после пробуждения медицинские датчики, закрепленные по всему телу, показали резкий всплеск активности. У пациента, несмотря на то, что он прекрасно понимал, что находится под плотным контролем медиков, началась дикая паника. Эксперимент были вынуждены прервать. Оказалось, что это естественная защитная реакция психики. Эта закономерность работает и на коллективном уровне. Попытки скрыть важную информацию ведут к массовому появлению слухов. Причем все они имеют негативную окраску. Легко и быстро возникают и распространяются слухи о повышении цен и почти никогда об их снижении. Через час площадка перед центральной проходной уже бурлила. Курсанты из строек заметили – что в доме напротив на балконе вывесили синее полотенце. Тут же в разных концах собравшейся толпы раздались возгласы. «Требуем повышения оплаты! Коммунисты нас обманывают! Германия для немцев! Долой! Возродим единую родину!» В неприметной легковой машине, припаркованной неподалеку от места действия, начальник местной полиции, постоянно вытирая выступивший от волнения пот, уже в который раз упрашивал секретаря городского комитета СЕПГ, по сути хозяина города, дать разрешение на разгон творившегося безобразия. Примечание. СЕПГ — социалистическая единая партия Германии. Но тот, видя как спокоен товарищ из всесильного советского КГБ, такой команды не давал. Вокруг толпы сноровисто шныряли несколько человек с фотоаппаратами. Им никто не мешал. Наконец на ворота залез молодой человек и стал выкрикивать какие-то лозунги. Вокруг него сразу сомкнулась пятерка молодых людей, не давая партийным и молодежным активистам из Союза свободной немецкой молодежи Фрая Deutsche Jugend стащить провокатора с ворот. На балконе в доме напротив вывесили уже желтое полотенце. И тут же в пяти местах откуда-то появились плакаты с требованиями объединить Германию, изгнать оккупантов, провести свободные выборы. Север выдержал еще некоторое время, чтобы все корреспонденты успели сделать несколько снимков с разных ракурсов и кивнул секретарю горкома. Тот сразу же продублировал разрешение главе полиции. Офицер пулей выскочил из автомобиля и нырнул за угол дома. Оттуда тотчас же выбежали полицейские. Свистками и дубинками они быстро рассеяли толпу. На балконе уже развивалась красное полотенце. В толпе раздались призывы тем, кому надо на смену, нужно бежать к боковым воротам, а не к центральным. Никакой информации в местной прессе об инциденте у главной пекарни города не было, поэтому активно поползли слухи о том, что штази расстреляла мирную демонстрацию. В ФРГ с удовольствием перепечатали свидетельства очевидцев, снабдив их довольно броскими фото. Несколько экземпляров этих изданий были оперативно переправлены в Южную Америку. Через три дня Хаген передал Вальтеру конверт, в котором был адрес контакта в Буэнос-Айресе и телефон для связи. Операция «Тарантул» набирала обороты. Руководство советской внешней разведки и контрразведки решило отправить Вальтера и Севера разными маршрутами. Встретиться они должны были уже в монте столице Уругвая. Именно там располагалась базовая резидентура советской внешней разведки. Резидент уже получил задание центра собрать всю возможную информацию по указанному адресу и телефону, подготовить в Буэнос-Айресе конспиративные квартиры на случай обострения ситуации. После встречи Вальтер и Север должны также порознь отправиться в Аргентину для выполнения основного задания. Майор летел самолетом в Латинскую Америку в Круговую с многочисленными пересадками через США, там у него было небольшое дело. А Матвей отплывал на грузопассажирском судне из Марселя. Маршрут подгадали, чтобы вместе с ним на этом же судне отправлялся со своим заданием другой советский нелегал Агастиньо Гомас. Им забронировали билеты в одной каюте с условием, что матерый нелегал поможет новичку в плане изучения испанского, а также поделится опытом подпольной работы и знаниями об оперативной обстановке в Латинской Америке. Перед дальней поездкой севера вызвали в Москву, чтобы проконсультировать об особенностях разведывательной работы в новом для него регионе. Товарищ, которого рекомендовали как специалиста по Южной Америке, опоздал на встречу на конспиративной квартире почти на 15 минут. По логике, он должен был начать извиняться и оправдываться, но это всегда проигрышная позиция. Оправдывающийся отдает инициативу и роль доминанта собеседнику практически без боя. Юзик, так он представился, таких элементарных проколов не допускал. Хотя он прошелся по личностям членов ученого совета, из-за бюрократизма которых он задержался, но выглядело это не как оправдание, а как наезд. Получилось, что он подключил Матвея к обсуждению ситуации, при этом активно навязывая свое видение. «Представляете, молодой человек, они пытались мне навязать мнение о Симоне Боливаре, при том, что ни один из них не может выговорить его полное имя. Вы можете?» «Пока нет, но постараюсь», — на всякий случай пообещал Север. «Запомните, его полное имя — Симон, Хосе, Антонио, дела Сантисима, Тринидад, Боливар, дела Концепсион и Понте, и Бланко. Если сможете запомнить, то любой боливиец, венесуэлец, аргентинец, чилиец, в общем, все латиноамериканцы изначально проявят к вам огромное уважение». Наши ученые-мужи стали рассказывать мне о его роли с точки зрения марксистско-ленинской теории. Вот вы можете найти общие черты между Боливаром и Степаном Разиным? А они могут. Это был подвижный толстяк на вид лет пятидесяти, черные, как маслины, немного на выкате глаза, тонкая щеточка жестких усиков. Он создавал впечатление добряка-балагора. Сыпал шутками, поговорками, на самом деле постоянно тестировал собеседника». Юзик легко переходил с одного языка на другой. Он был очень интересный собеседник. «Ну, в целом, ситуация с вами мне понятна». Неожиданно подвел он итог встречи. Улыбнулся, поймав удивленный взгляд молодого контрразведчика, ведь он ни слова не сказал ни о задании, ни даже о службе. «Понимаете, коллега, в нашей конторе существует повышенный культ секретности. Мне ничего не рассказали ни о вас, ни о направлении ваших интересов. Просто попросили проконсультировать по Латинской Америке». На эту тему я могу наговорить на два тома Большой советской энциклопедии. Охотно верю вам, товарищ Юзик, Северу нравилось общаться с этим проницательным человеком. «У вас хороший базовый английский, но вас не готовили для будущего внедрения в США, так как вы не знаете даже самых расхожих американских жорганизмов. Ваш испанский на начальном уровне значит, и к внедрению туда вас не готовили». Позвольте, но я могу же быть аргентинцем, но с младенчества, воспитывавшимся у бабушки с дедушкой в Греции, а сейчас решившим вернуться на историческую родину отца. Конечно, можете, но это бросается в глаза, вызывает лишний интерес и сразу делает вас заметным и запоминаемым. — Что никак не нужно при нашей работе, потому что является демаскирующим фактором, — подхватил Матвей. — Вот именно. Зато у вас отличный немецкий. Вы разбираетесь в диалектах, владеете современным сленгом и реалиями Западной Германии. Какой вывод вы сделали из этого, профессор? Ну, я еще не профессор, только недавно защитил кандидатскую диссертацию. Ученая степень дает возможность пробивать создание отдельного института по изучению стран Латинской Америки. Представляете, институт по изучению Азии и Африки есть, а Латинской Америки нет» а без такого института мне придется голодать, он заразительно засмеялся. Подождите, — удивился Север, — разве вы не сотрудник Комитета госбезопасности? Да и звание у вас должно быть не меньше полковника. Так и есть, только из органов меня уволили без пенсии. Хорошо, что не посадили. Это что же надо было такого сделать? Наоборот, не сделать. Мне не удалось осуществить ликвидацию одного из врагов, товарища Сталина и получить посмертно звание Героя Советского Союза. Иосиф Виссарионович так верил товарищу Тита, что не смог простить ему самостоятельности после войны. Но вернемся к вашей персоне, товарищ Север. Ваша подготовка в немецком наводит меня на мысль, что вас затачивают под работу с немецкой диаспорой в латине, вероятнее всего, со сбежавшими нацистами. Их влияние сильно в регионе, не стал ни подтверждать слова собеседника, ни возражать против них разведчик. Германия, как и другие европейские страны, имеет давние колонизаторские традиции не только в Азии, Африке, но в том числе и Южной Америке. Колонизаторство, то есть господство, подчинение других народов, это обыденность немецкой внешней политики. Товарищ Сталин мыслил по-другому, несколько ограничено. Он рассчитывал путем мировой революции освободить от капитализма только народы Европы и Азии, установить равенство и братство. «Разве не весь мир насилия мы разрушим?» — вспомнил Матвей строчки революционного гимна. «Это гипотетически. В реальности гораздо уже. Селенок бы не хватило». А вот Адольф Алоизович Шикль-Грубер мыслил более масштабно. Третий рейх должен был распространить свое влияние на весь мир, поэтому в каждой стране континента было германское посольство с довольно большим штатом. Издавались газеты и брошюры фашистского толка, открывались немецкие школы. Диаспоры немцев очень сплочены, организованы и насчитывали десятки, а сейчас, наверное, сотни тысяч членов. Каково наше присутствие? Три посольства со штатом, два или четыре человека на весь континент, не считая Мексики, но они там ориентированы не на страну, а на северного соседа. Что, на всю Южную Америку всего три посольства? Север был поражен до глубины души. Но резидентур-то больше? Больше. Больше. Но в основном штрафники, как я, или кадры Коминтерна. Стоп, не понял. Нам же советской разведке категорически запрещено контактировать с кадрами Коминтерна и местными коммунистическими партиями. Слишком большой риск засоренности их тамошними службами безопасности. А что прикажете делать? На кого опираться? Вот я был после сорокового года резидентом в Аргентине, Чили, Парагвае. С кем я там должен был работать? На кого опереться? Приходилось идти на риск и полагаться на контрразведывательный опыт. Он у вас большой? С гражданской. Какой гражданской? — удивился Матвей. Юзик по возрасту никак не мог быть участником гражданской войны в России. Конечно, в Испании. Потом Мексика, неудачное покушение на одну вражину. Хорошо коллеги довели дело до конца. Вместе с ними заодно и меня наградили боевым орденом, но потом, как проштрафившегося, отправили в глубинку. Я догадываюсь, на кого вы охотились в Мексике. Поделитесь опытом, почему сорвалась ваша попытка покушения на Троцкого? Да потому же, почему едва не сорвалась и вторая попытка. Литерные дела должны исполнять профессионалы. Товарищ Сикейрос, как художник-монументалист, конечно, большой талант, а вот как боевик, никудышный любитель. С трех автоматов они стреляли по кровати, под которой прятался Иуда с женой. В результате, Жертвы не получили даже ни одного ранения. А контрольный выстрел? Вот именно, контрольного не было. Моя вина. Не доглядел. То же самое касается нашего товарища с ледорубом. Абсолютно ненадежное орудие, и просто повезло, что жертва потеряла много крови, да и старческий возраст. Собеседники ненадолго замолчали. Но у молодого контрразведчика накопилось много вопросов, а времени было мало. «Товарищ юзак, помог вам ваш испанский опыт? Скорее, навредил. Это почему же? Слишком много людей знали меня по Испании как сотрудника спецгруппы НКВД СССР. Значительная группа из них перебралась после поражения от франкистов в латину. Соответственно, и риск расшифровки увеличился. Понятно. Скажите, находясь там, в каком объеме можно рассчитывать на помощь центра?» Мужчина с грустным видом вздохнул. Сейчас, надеюсь, по-другому, но тогда до меня связной добирался два, даже три месяца. Значит, из центра вы получали указания, а каким образом и с кем вы будете их выполнять, решали сами? Верно. юзак так это вам крупно повезло, что на каждое мероприятие не надо составлять план, прописывать варианты, утверждать у начальства. Невесело пошутил Север. Мужчины, понимающие, рассмеялись. Бумажная бюрократия была в особой чести у московских начальников. «Наше руководство рассматривало Латинскую Америку преимущественно как базу для работы в США», продолжил ветеран. «С южноамериканскими документами было проще попадать на территорию Норд-Американ. Задний двор – почти что младшие братья. Да и местные документы гораздо легче подделывались, степень защищенности их гораздо ниже. Особенно уругвайские. Специалисты в Москве изготавливали их иногда гораздо лучше, чем настоящие». Вспомнил, — воскликнул молодой человек, — нам преподаватель в 101-й школе рассказывал, что у двоих наших агентов в Красной Капелле были как раз уругвайские паспорта. Надеюсь, они погорели не из-за этого? Нет, там другая история. А не проще было добывать документы на месте? Наверняка возможности были. Конечно, были, но я был против. Поясните. В Чили у компартии была своя подпольная типография. Снабжали материалами и литературой почти весь континент. Заодно лепили много поддельных документов. Догадываетесь, что произошло дальше? Их накрыли, и они сдали всех. Я прав? Закономерно. Кроме трамплина в США, что еще планировал центр в Латине? Север уже освоился, настроился на собеседника и уже активно качал информацию, которая могла ему пригодиться на новом месте. С началом войны пришло распоряжение сделать все возможное для минимизации поставок стратегического сырья. Из Чили немцы переправляли селитру, из Боливии — олова, из Аргентины — продовольствие, шерсть, кожу, из Бразилии — Колумбии — кофе и какао. Десятки тысяч тонн грузов для Рейха перевозились на судах под нейтральным флагом — Португалии, Испании, Швеции. В перечень этих материалов входили также медь, вольфрам, слюда, платина, промышленные алмазы и даже печеночный экстракт. Считалось, что он, так же как и сахар, улучшает ночное зрение. Это важно для военных пилотов. «Селитра? Это прежде всего порох?» — уточнил Матвей. «Верно. Вы знали, что по другую сторону Атлантики схожую задачу решала Лига Вольвебера в Балтийских портах? Они топили суда, которые перевозили руду из Скандинавии. Тогда, конечно, не знал. Мне удалось найти специалиста по изготовлению воспламеняющихся бомб». «Почему воспламеняющихся, а не взрывчатых?» потому что взрыв абсолютно точно указывает, что это диверсионный акт, и надо искать его организаторов. А пожар на корабле может возникнуть по разным причинам. Никто в местной компартии не знал, кто и где изготавливает поджиги. Кто приводил их в действие? Размером и внешней формой бомба была с обычный термос. Устанавливался химический замедлитель на одну-две недели. Надо было только доставить бомбу на борт судна. Грузчики? Сначала они, но потом служба безопасности усилила досмотр всех, кто направлялся на территорию порта. Поэтому нашли человека из сторожей. Он ночью на лодке имел возможность подплыть к нужному судну. Чем все закончилось? Мой подрывник, поляк Феликс Вершбицкий, по неосторожности лишился руки и зрения. Его пришлось эвакуировать. А вы? Мне повезло. Я познакомился с одним из политиков в Коста-Рике у Латы-Бланка, помог ему составить план избирательной президентской кампании. Бланка неожиданно победил и в знак признательности назначил меня послом Коста-Рики в Италии. Извините, товарищ Север, но большего я рассказать не могу. Они проговорили еще час, после чего, как немного грустно заметил Юзек, молодой разведчик отправился творить историю, а он писать историю. Каждому свое. Справка. Григорович Иосиф Рамуальдович, 47 лет. Текущий оперативный псевдоним юзик родился в Вильно в семье литовских караимов. Обучался в Литве, Польше, Франции. С 19 лет член Коммунистической партии Польши. С 21 года на нелегальной работе от Коментарно в Аргентине, Польши. Принимал активное участие в деятельности спецотряда НКВД. В 1940 году принимал участие в операциях по ликвидации Троцкого. Позднее... С нелегальных позиций работал резидентом в Аргентине, Мексике, Уругвае, Чили, Бразилии. С 1949 по 1953 год находился в спецкомандировке в Италии. После разоблачения Берия, отозван в Москву, находился под следствием как активный участник антиправительственной банды. В связи с тем, что его непосредственные начальники судоплатов и Эйтингон не дали на него компрометирующих показаний, дело прекращено. Григорович лишен воинского звания и уволен из органов госбезопасности. В настоящее время занимается научной и просветительской деятельностью. Выезд за границу ограничен. Свободно владеет литовским, польским, испанским, французским, немецким, английскими языками. Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени.